Эпилог. Несколько месяцев спустя. Киев. В подъезде старого жилого дома было прохладно и накурено. С улицы донеслись торопливые шаги. Сердито скрипнула тугая пружина, пропуская спешащего жильца, и дверь сразу же захлопнулась. За то время, пока человек гулко пересекал холл и подходил к лифту, его глаза немного адаптировались к сумраку оно недостаточно быстро для того чтобы заметить таившуюся у стены темная фигура когда прибывший лифт с металлическим дребезжанием распахнул створки фигура вышла из тени валерий семенович а я уже и не чаял вас когда нибудь здесь застать человек собиравшийся было шагнуть в ярко освещенное пространство кабины Вздрогнул и замер. Емпольский узнал о владельце голоса. «Лисовец?» Профессор обернулся, рассматривая своего недавнего соперника. «Я? Не ожидали?» Лицо офицера СБУ со времени их последней встречи сильно осунулось. Одежда выглядела немного потрепанной, ботинки были давно нечищены. В облике некогда могущественного лесовца отныне читались испытываемые им лишения. Только властный и пристальный взгляд все так же отдавал металлом как и прежде. «Нет, признаться не ожидал. Я думал, вы давно сгинули. Говорили, что вас объявили в международный розыск. Или врали?» «Нет, почему же? Действительно объявили, как государственного преступника». Сразу после расследования, которое организовала специальная комиссия. Вы тогда много шороху наделали своей пресс-конференцией. Вы поэтому сюда пришли? Ненавидите меня за погубленную карьеру? Автоматические двери лифта попытались закрыться, но Емпольский и подставил ногу. Ему не хотелось оставаться в сумраке подъезда наедине с таким собеседником. Яркая лампочка лифта словно отделяла профессора от зловещей неизбежности, и он держался за ее свет, как за отсрочку. Знаете, Ямпольский, скорее я вас презираю за трусость. Может быть, самому себе вы кажетесь смелым человеком, выжили во время выброса зоны, побывали под пулями, однако вы испугались главного. чего же — Позвольте спросить. Емпольский тянул время и думал о том, что, может быть, сейчас еще кто-нибудь войдет в подъезд, и тогда ли совет вынужден будет уйти, так и не совершив того, что ранее задумал. Испугались пойти до конца, стать первооткрывателем тех возможностей, которые нам дала зона. Вместо этого вы опустили руки и стали просить о помощи соседей. Алчных, заметьте, соседей, которым такой подарок только на руку. Слышали последние новости? Европейские страны уже ввели в зону свои военные контингенты и развернули собственные научные центры. Вы струсили им, польские, сдав позиции, предали всех тех, кто был готов пойти до конца. А высокопарная чушь, о каком конце вы говорите, о могиле? Да, туда вы готовы были отправить многих, но сами думали только о могуществе, которое хотели получить от зоны. Ею нельзя управлять, лесовец. Вы и вам подобные просто безумны, если так считаете. Чтобы чего-то достичь, надо быть готовым на безумство. Однако наш разговор затянулся. Я окликнул вас лишь с одной целью – заглянуть на прощение в глаза. «И что вы там увидели?» «К сожалению, все то же. Фанатизм, убежденность в собственной правоте и ни капли разочарования. Впрочем, после того, как вы стали мировой знаменитостью, и новое трудно было ожидать. Но мы действительно заболтались, профессор. Нам пора». «Нам?» – переспросил им Польский, но уже все понял. Личный шофер профессора, являющийся и его телохранителем, отложил газету. Емпольский обещал зайти к сестре буквально на минуту, поэтому оставил водителя дожидаться в машине. Шеф не любил, когда за его спиной торчала охрана. Район, в который они приехали, был солидный и спокойный. Старинные улицы ухоженные дома – Профессор за последнее время редко выезжал из зоны, но его ближайшая родственница серьезно захворала, поэтому сегодня они были здесь. Однако телохранителя вдруг охватило нехорошее предчувствие. Закрыв машину, он вышел на улицу. Посмотрел на дом, в который зашел им польский, и тотчас же услышал звук приглушенного выстрела, рванув из оперативки табельное оружие. Телохранитель бросился к подъезду. Распахнув входную дверь, он увидел в глубине холла застывшее на полу тело профессора, а над ним фигуру незнакомого человека. Человек обернулся и поднял руку с пистолетом. Выстрелили они почти одновременно. Зазвенели выброшенные отсекателями гильзы, гулкое эхо побежало гулять по стенам. А лесявия сосел на пол, держай за бок. "А на дорогой, но не свежее уже рубашки, стремительно распускалось влажное чёрное пятно". Мир потускнел, а спустя миг Владиславу Лесовцу показалось, что стены подъезда искринились и исчезли. И вот уже он стоит в огромном бескрайнем поле, в небе ползут грозовые тучи, сильный ветер гонит их вперёд. И всюду, куда ни кинем взгляд, колышится буйное море полыни. Горький ее вкус заполнял нос, рот, каждую клеточку его организма. Именно в этот миг лесовцу пришло понимание, что смерти нет. Он становился частью этой травы, растворяясь в миллионах ее стеблей. От этой мысли... У него захватило дух, было уже совсем не жаль прежней бренной оболочки Тот, кто ранее был Владиславом Юрьевичем Лисовцом, обрел бессмертие. Его время пришло. Конец книги Читал Дмитрий Шабров